Память святого мученика Акакия. Святой Христов мученик Акакий пострадал в царствовании Ликиния, которому и предан был для суда. За исповедание Христа Ликиний повелел повесить его и строгать по телу, а потом отослал к епарху Терентию. Последний приказал бросить его в котел, наполненный смолою и салом, но он остался совершенно невредимым. Когда епарху надо было отправиться в Апамию и Аполлонию, то он велел святому Акакию следовать за собой. В одном из этих городов его ввели в языческий храм, и он силою молитвы не всех бывших в том храме идолов. После этого епарх отдал его для суда трибуну, по повелению которого он был сперва сильно избит, потом боролся со зверями и, наконец, был брошен в печь, но остался невредимым. Трибун, думая, что печь холодна, подошел к ней, желая удостовериться в этом, но сам сгорел, и тело его обратилось в прах. После смерти трибуна святой отдал был на суд Посейдонию. который повелел наложить на него тяжелые оковы и отвезти в мелет где он снова не идолов. За это ему отсекли голову, причем из раны и стекла, кровь и молоко. Некий пресвитер Леонтий похоронил тело его в городе Сенаде.